Глава 19. Это ужасно. Ситра не вполне понимала, что именно заставила ее вспомнить тот вопрос, который Женецкюри задала ей во время испытания на конклаве. Может быть, неожиданная близость, которую она почувствовала Юри после того, как та накормила потерявшую отца семью и выслушала их рассказ о человеке, которого убило. Вечером Кюри принесла в комнату Ситры чистые простыни. Они вместе застелили постели, когда закончили Ситре спросила: На конклаве вы обвинили меня в том, что я говорю неправду. Так оно и было, отозвалась женец Кюри. Как вы узнали? Жениц Кюри не улыбнулась, но и не рассердилась. Когда ты проживешь пару сотен лет, многие вещи становятся очевидными, сказала Кюри и дала Ситре подушку, которую та стала заправлять в наволочку. Я не толкала ту девочку с лестницы, сказала Ситра. Как я и предполагала. Теперь Ситра сжимала подушку в объятиях. Если бы подушка была живой, Она бы задохнулась. Я не толкала ее с лестницы, повторила Ситра. Я толкнула её поднесущего мимо грузовик. Она села и отвернулась от Жнеца Кюри, не смея встретиться с ней взглядом. И теперь жалела, что поделилась страшным секретом своего детства. Если госпожа Смерть увидит в ней чудовище, значит, так оно и есть. Это ужасно произнесла сложнейски ровным голосом, без малейшей тени волнения. Она была убита? Мгновенно призналась Ситра. Конечно, через три дня она опять была в школе, но это ничуть не отменило того, что я сделала. И самое ужасное, никто ничего не узнал. Люди думали, что она просто споткнулась, а все остальные дети смеялись. Вы же знаете, как это смешно, когда кто-нибудь умирает в результате несчастного случая. Но это не был несчастный случай, хотя никто не видел, как я это сделала. А когда эта девочка вернулась, оказалось, что и она ничего не знает. Ситра заставила себя посмотреть на госпожу Смерть, которая теперь сидела в кресле напротив, глядя на Ситру своими серыми, всепроникающими глазами. Вы спрашивали меня о самом скверном моем поступке. Теперь вы знаете. Женец не кримолчала. Она сидела, время текло беззвучно и томительно. Наконец она произнесла: "С этим нужно что-то делать". Когда позвонили в дверь, Ронда Флауэрс заканчивала второй завтрак. Она даже не обратила внимания на звонок, пока подняв глаза, не увидела мать, стоявшую в проеме кухонной двери с выражением непередаваемой боли на лице стало ясно, что произошло что-то страшное. Там они и хотят тебя видеть, произнесла мать. Ронда всосала нити лапши, свисавшие из угла рта, и встала. Кто это они? Мать не ответила. Вместо этого она обняла Ронду так, что у той едва не хрустнули кости, и заплакала. Затем, бросив взгляд через плечо матери, Ронда увидела стоящих у входа. Девушка ее возраста и женщина в бледно-лиловой одежде. Ронда опознала стиль. Это была мантия жнеца. "Будь мужественной", с отчаянием в голосе шепнула мать на ухо Ронде. Но мужество было от нее так же далеко, как и страх. Ей просто не хватило времени ни на то, ни на другое. Всё стороно да почувствовала лёгкое покалывание в конечностях да некая мечтательная отрешенность, словно она со стороны наблюдала сцену из чьей-то совершенно посторонней ей жизни. Она отошла от матери и двинулась к двери, где ее ждали вошедшие. Вы хотели меня видеть? спросила она. Женец, женщина с шёлковистыми серебристо-седыми волосами и стальным взглядом улыбнулась. Ронда и не думала, что Жнец может улыбаться. Время от времени она сталкивалась с ними, но они всегда оставались мрачными. "Я нет", сказала Жнец, указывая на свою молодую спутницу. "Но моя ученица, да". Однако Ронда никак не могла оторвать от Жнеца взгляда. "Ваша ученица собирается забрать мою жизнь?" спросила она. "Мы здесь не для этого". Отозвалась женец. Только когда Ронда услышала это, ужас поднялся и расцвел в ее душе. Глаза наполнились слезами, которые она тут же поспешила утереть. Вы могли сообщить об этом моей матери, сказала она. Она обернулась и крикнула в глубину дома: "Мама, все в порядке, они здесь, не ради жатвы". Они вышли на крыльцо, и Ронда прикрыла дверь подозревая, что если она этого не сделает, мать станет подслушивать. Ронда знала, что в своих странствах жнецы иногда заходят к разным людям, чтобы найти стол и кров на ночь, а иногда они собирают информацию с целью, которая известна только им. Но почему вошедшие хотят поговорить именно с ней? Ты меня, вероятно, не помнишь, сказала девушка. Но много лет назад мы ходили в одну школу, пока не переехали сюда. Ронда принялась вглядываться в лицо говорящей. Поднялись какие-то смутные воспоминания, она попыталась ухватиться за них, в памяти всплыло имя. Синди, так? Нет, Ситра. Ситра Тиранова». О, да. Момент становился неловким. Как будто стоять на крыльце собственного дома в компании Женеца и её ученицы уже само по себе не есть причина неловкости. И что я могу сделать для вас, ваша честь? Ронда не была уверена, что ученица заслуживает этого титула, но лучше уж ошибиться, чем выказывать неуважение. Теперь, когда у нее было время соотнести имя и облик, она вспомнила Ситру Тиранову. В те времена они друг другу не очень-то и нравились. Дело в следующем, сказала Ситра. Ты помнишь день, когда упала под грузовик? Ронда непроизвольно передернула плечами. «Еще бы я это забыла. Когда я вернулась из восстановительного центра, меня несколько месяцев называли Ронда, давленная кошка. Тот случай был, наверное, самой большой неприятностью в ее жизни. Она была мертва целых три дня и пропустила несколько выступлений своей танцевальной группы. Другие девочки сказали, что прекрасно обошлись без неё, и это наполнило ее обидой и злостью. Было правда и нечто замечательное. Еда в центре, когда она пришла в себя. Они делали чудесное домашнее мороженое, такое вкусное, что чтобы хоть еще разок его попробовать, Ронда выбросилась из окна с 20 этажа. Но родители, как назло, отправили ее в другой, совершенно убогий центр, где кормили какой-то дрянью. И вы были рядом, когда это случилось? спросила она Ситру. Ну, видишь ли, сказала та. Это был это не был несчастный случай. Я тебя толкнула. Ха, воскликнула Ронда. я так и знала. Я так и знала, что меня кто-то толкнул. В то время родители пытались убедить ее, что все вышло случайно, что кто-то задел ее ненарочно. Постепенно Ронда в это поверила, но в глубине ее души жило сомнение. Так это были вы, Ронда вдруг почувствовала, что улыбается. Нет, она оказалась не сумасшедшей, и это была пусть маленькая, но победа. Так или иначе, но мне очень жаль, что я это сделала, сказала Ситра. Прости меня. А почему вы мне об этом говорите, спросила Ронда. Дело в следующем, снова сказала Ситра. Чтобы стать жнецом, я должна возместить то зло, которое я причинила людям в прошлом. А потому я хочу дать тебе возможность сделать то же самое, что я сделала с тобой. Она откашлялась. «Кх -кх, я хочу, чтобы ты толкнула меня под грузовик. Ронда расхохоталась. Она не ожидала от себя такого, все получилось само собой. Вот как? Вы хотите, чтобы я толкнула вас под грузовик? Да. И ваша наставница не против? Женя кивнула. Я полностью поддерживаю Ситру. Ронда обдумывала предложение. Наверное, она смогла бы это сделать. Сколько раз она хотела избавиться от кого-нибудь хотя бы на время. Буквально в прошлом году она была близка к тому, чтобы случайно убить током своего соседа по школьной физической лаборатории, Невероятного придурка. Но потом она сообразила, что обеспечит ему каникулы в несколько дней, а лабораторную ей придется доделывать самой. Теперь все было иначе. Ей дали возможность отомстить. Вопрос в том, правда, насколько ей этого хочется. Послушайте, сказала она. «Все это очень соблазнительно, но у меня уроки, а потом танц-класс». Так ты не хочешь? Ну не то, чтобы я не хотела, отозвалась Ронда. Но я сегодня очень занята. А можно я толкну вас под грузовик в другой день? Ситро колебалась. Ну, ладно. Или так. Пригласите меня как-нибудь на ланч или еще куда. Хорошо. И в следующий раз, пожалуйста, предупредите о своем приходе заранее, чтобы моя мать не сошла с ума. И попрощавшись, Ронда вошла в дом и закрыла дверь. Как странно, проговорила она, оставшись одна. Зачем они приходили? спросила мать. И так как Ронде хотелось сохранить это в секрете, она сказала: "Да, ничего особенного". Мать разозлилась, но ведь Ронда этого и хотела. Вернувшись на кухню, она увидела, что лапша ее простыла и слиплась в комки. Но что за день. Ситра испытывала сложные чувства: с одной стороны облегчение, с другой словно ее унизили. Ее неприязнь к Ронди основывалась на мелочах, как чаще всего и происходит в детстве. Ронда так насмехалась над танцевальными достоинствами Ситры Тирановой, словно сама была первой балериной мира. Они занимались в одном танцевальном классе. В то волшебное время, когда маленькие девочки лелеют в своей душе представление о том, что нет в мире никого грациознее их и красивее. Ронда делала все, чтобы разрушить в душе Ситры это представление пренебрежительным закатыванием глаз и раздраженными стонами, когда Ситра ошибалась и делала в танце неверный шаг. Она не планировала толкать Ронду под грузовик. Это преступление было спонтанным, но оно набросило тень на всю жизнь Ситры, что сама она осознала только сегодня, когда встретилась с Рондой лицом к лицу. А той было наплевать. Прошлое ее ничуть не занимало, и Ситра почувствовала себя идиоткой. Ты ведь понимаешь, что в век смертных с тобой поступили бы совершенно иначе, сказала Жнес. Жнес Кюри, когда вела машину, не отрывала взгляда от дороги, и Ситра пока не привыкла к этой ее странной привычке. Это ведь совсем не обязательно. Машина сама могла бы привести их к месту назначения, успешно миновав все препятствия и опасные повороты. Если бы это был век смертных, я бы так не поступила сказала Ситра уверенно, потому что знала бы, что она не вернется. Это было бы похоже на жатву. У них для этого деяния было особое слово убийство. Ситра хмыкнула. Старое слово и такое забавное, какое-то скользкое. В те времена оно не было таким забавным, покачала головой жнец. Она ловко славировала, отвернув машину от бегущей по со дороге белки, а потом Когда шоссе выпрямилось, Улучила момент и быстро взглянула на Ситру. "Таким образом, решение стать жнецом для тебя это попытка искупления", сказала она. "Теперь ты будешь обречена вечно отнимать чужие жизни в наказание за тот детский проступок". "Я не устанавливала себе никакого наказания", покачала головой Ситра. "Ты так думаешь?" Ситро открыл было рот, чтобы ответить, но примолчала. А вдруг Жене Кюри права? Вдруг она приняла предложение стать учеником Фарадея потому, что подсознательно стремилась к тому, чтобы наказать себя за то совершенное преступление. Если так, то наказание получается слишком жестоким. Если бы ее тогда поймали или если бы она призналась сама, в качестве наказания ей грозило в худшем случае краткосрочное исключение из школы плюс штраф родителям, да еще суровый выговор. Но у этой истории были бы и положительные стороны. Ее однокашники постереглись бы впредь ее задирать. Разница между тобой и большинством людей Ситра, сказала жнец Кюри, — Состоит в том, что любой другой сразу забыл бы об этом происшествии, как только Ронда вышла бы из центра. «Женец Фарадей что-то заметил в тебе и выбрал именно тебя. Может быть, именно из-за груза совести, который на тебя давит. И добавила: И этот груз, позволил мне понять, что ты говорила неправду там, на конклаве. Странно, что Гипероблака не видела, как я толкнула Ронду, сказала Ситра. И жнец Кюри сказала нечто что вызвало в сознании Ситры изменившую все вокруг цепную реакцию. Я уверена, она всё видела, сказала Кюри. Оно вообще всё видит. У него ведь повсюду камеры. Но, думаю, оно само решает, на какое нарушение стоит обращать внимание. А на какое нет. Гипероблако видит почти всё. В её память записаны сведения обо всех действиях и взаимодействиях людей с того самого момента, когда оно начало осознавать себя как разум. Но в отличие от времен века смертных, сейчас это знание используется правильно. Когда гипероблако было всего навсего облаком и сознанием не обладало, преступники, как и различные организации, легко проникали в базы данных относительно частных дел разных людей и использовали эту информацию, что было противозаконно. Сейчас каждый школьник знает, что злоупотребление информацией едва не привело к гибели нашей цивилизации, пока гипероблако не взяло все в свои руки. Люди ждали этого. Люди предвещали: человечество, попав под власть бездушной машины, погибнет. Но оказалось, что у машины душа много чище, чем у человека. Оно смотрело на мир через миллион глаз и слушало его посредством миллиона ушей. Оно действовало или предпочитало бездействовать, но всегда знало и понимало, что происходит. А это означает, что где-то в его памяти записаны все движения и поступки, совершенные Жнецом Фарадеем в день, когда оборвалась его жизнь. Ситра знала, проследить за этим практически невозможно. Но что, если смерть Фарадея не была следствием его собственных действий? Вдруг его толкнули под поезд, как Ситра много лет назад толкнула под грузовик Ронду. Теперь это вряд ли кто-нибудь назвал бы детским проступком в силу его преднамеренности. Но вдруг смерть Фарадея была, если использовать слово, произнесенное Жнецом Кюри, убийством. Будучи молодым человеком, я неизменно испытывал удивление от глупости и лицемерия века смертных. В те времена столь важное дело, каким является прерывание человеческой жизни, считалось самым ужасным преступлением. Какая нелепость, то, что ныне полагается высшим проявлением человечности, тогда было объявлено худшим из зол. Какими усколобами и лицемерными были люди эпохи смертных, презирая убийц, они боготворили природу, которая в те дни забирала все жизни, которые производила. Природа полагала, что рождаясь, человек автоматически подписывал себе смертный приговор, и этот приговор исполнялся с жестокой неизбежностью. Мы изменили этот порядок. Мы стали сильнее природы. По этой причине жнецов следует любить как величественный горный пейзаж, почитать как лес, состоящий из ценных древесных пород, и уважать как приближающийся ураган. Из журнала Жнеца Годдерда.